глава 3 так и началась их странная дружба на троих лиза в упор не замечала карину и постоянно вслух недоумевала зачем захар снова пригласил это серое недоразумение Захар мило улыбался обеим девушкам а карина пропускала мимо ушей слова брюнетки и сосредотачивалась исключительно на обворожительной улыбке блондина, который в общем-то и сам не знал зачем постоянно общается с соседкой снизу запал на нее как на женщинудан ну бред У него красивая и ухоженная девушка под боком. Жалко соседку? Немного. Взгляд у нее постоянно, как у побитой собаки. Такую хочется погладить по голове и отдать недоеденную булочку, чтобы хоть как-то порадовалось животное. Еще одна возможная причина общения Захара с Кариной – интересно с ней разговаривать, уже ближе к истине. Девушка-то не глупа, обладает техническим складом ума, и с ней можно обсудить не только новый сериал и брендовую сумочку «Одногруппницы». Лиза же была собственницей по натуре, но не психованной ревнивицей. Она видела, что ее парень не рассматривает соседку как объект для сексуального общения. И дабы не прослыть истеричкой, которых Захар на дух не переваривал, постепенно задавила в себе червячка, регулярно сеющего в голову брюнетки мысли вроде «А вдруг он все-таки хочет мне изменить с ней?». А Карина, наверное, единственная из их странной троицы, кто совершенно искренне и абсолютно наслаждалась сложившейся ситуацией. Она выросла на идеалах вроде «был бы Милый рядом», а дальше можно додумывать любую формулировку. И пока Милый регулярно мелькал на ее небосклоне, тучке лизи не удавалось как следует омрачить настроение девушки. «Дзинь, дзинь». Было позднее субботнее утро, и Карина звонила вот уже 15 минут в дверь Захара. На телефон парень тоже никак не реагировал. Наконец дверь отворилась, и оттуда высунула из лохматая голова блондина. «Карина, ты чего в такую рань?» Парень сонно протер глаза. «Срочно закрывай воду в ванной, вы нас Девушка эмоционально всплеснула руками и, не дожидаясь реакции от парня, сама вломилась к нему в квартиру. «Ну, конечно, я так и знала!» Карина снова всплеснула руками, открыв дверь в ванную комнату соседей. «Видишь, душ прицельно льет в угол!» Захара задача кивнул до сих пор не понимая, как это они могли затопить соседей. «Да, забыли закрыть воду с утра!» Отвлеклись на более интересные дела. Не зря же он оплатил Лизе тот жутко дорогой комплект белья, что так красиво сидел на манекене в магазине. Да, потом парочка чуток заснула. И парень действительно успел поверить и испугаться, что они затопили квартиру Карины. Но вода портит лишь их стену. «Наклоняйся, покажу что-то». Девушка опустилась на колени и полезла под ванную. «Сейчас включу фонарик на телефоне. Ага, вот. Смотри». Отделочники конкретно опростоволосились в этом месте. Вода стекает по плитке, постепенно проникает под ванную, далее мочит стену и пол, где уже нет никакой плитки, а потом и к нам проникает. Видимо, душ работает у вас довольно давно, поскольку на нашем потолке успело образоваться пятно. О, только и сумел выдавить из себя парень. Сидящими на коленках, с головами под ванной их и нашла Лиза. А что здесь, собственно, происходит? Воскликнула недовольно девушка. «Ауч!» — воскликнули оба под ванной, ударившись от неожиданного звука головами. «Что-что? Соседей мы топим, оказывается!» — ответил своей девушке Захар, поднимаясь на ноги и интенсивно потирая место ушиба. Могла бы и не пугать так. «Да вы бы видели себя со стороны. Задницы назад, головы интимно склонились друг к другу. Если бы не признала каренин мышиный хвостик, точно устроила бы сцену ревности». «Ой, да ладно тебе, котик!» — блондинь нежно притянул к себе Лизу. «Зачем мне кто-то еще, если ты рядом?» бесцеремонно прервала целующуюся парочку Карина. «Что с потолком нашим будем делать?» «Эх, пойдем смотреть», — обреченно вздохнул Захар, отрываясь от брюнетки. Адреналин выветрился из крови Карины. И вернулась прежняя неуверенность во всем. И сейчас девушка страдальчески осматривала родительскую квартиру на предмет беспорядка. Но, кажется, помимо чуть съехавшей любимой маминой картины, все было убрано. «Ты позвала меня из-за этого маленького пятнышка? Да оно к концу дня десять раз успеет высохнуть!» Захар успел зайти в ванную и вовсю осматривал потолок. Карина в корне была не согласна. Уж десять раз точно ничего там не успеет высохнуть, но спорить не хотелось. «Все равно, скорее всего, останутся разводы», высказалась таки девушка. «Останутся, значит, по белю. Эх, Лиза ушла сдавать долги по учебе. Остался я, значит, без горячего завтрака». Тяжело вздохнул Захар. «Так давай я тебя накормлю!» — вмиг отреагировала Карина. «У меня сырники есть свежие, с утра делала. И яичницу могу пожарить, будешь?» Девушка с надеждой смотрела на парня, ругая себя, что ничего особо сложного так и не научилась готовить на завтрак. «Давай все, что есть!» — махнул рукой Захар, усаживаясь по-хозяйски за столом. Нашлось в итоге много чего. К уже перечисленному Карина добавила бутерброды с беконом и листиком салата, достала припасенную на очень особый случай маленькую баночку икры и даже зачем-то предложила парню овсяную кашу. «Спасибо, ты просто богиня моего желудка», – быстро орудая челюстью, произнес Захар. Девушка умилилась такой домашней уютной картине и присела напротив, наслаждаясь видом здорового аппетита парня. Тут взгляд девушки случайно зацепился за стоящие на телевизоре часы. «Ой, я же опаздываю!» – закричала Карина и резко подорвалась из-за стола. Захар чуть не подавился. Ой, извини, пожалуйста. Ну ты ешь спокойно, а я пойду собираться. Опаздывала девушка на работу. Сегодня попросили выйти во вторую смену. Но не принять душ Карина не могла. Заколю волосы в пучок, если что, оно с грязной головой не пойду, подумала девушка и ринулась в ванную комнату. На водные процедуры ушло у нее рекордно маленькое количество времени. И теперь Карина стояла в своей комнате, скинув полотенце и задумчиво рылась в ящике с бельем. После появления в её жизни Захара Слизая, Девушка испытывала регулярную потребность хоть как-то следить за своей внешностью. И сейчас она отчаянно пыталась найти комплект белья одинакового цвета, как советуют все женские журналы. «Карин, еще раз спасибо, я там убрал за собой». В комнату к девушке заглянул блондин, да так и застыл с открытым ртом. «А что?» На автомате обернулась Карина, абсолютно позабыв, что на ней ничего не надето.